Глава 20. Старые друзья найдены. После свадебного обеда принято всей компанией совершать прогулки в окрестностях, совсем как в Париже, где молодые из церкви отправляются со своими гостями в Булонский лес. Когда процессия обошла по очереди соседней хижины, и все полюбовались элегантным костюмом Миа-Миа, и ее гостями решили отправиться в ближайший бамбуковый лес. Войдя туда, Жерар и Калетта опять вскрикнули от восторга. Хотя они уже бывали в африканских лесах, состоящих из пальмовых, гранатовых, манговых деревьев, видели леса из сикамор и папирусов, любовались и на колоссы Баабабе, в общем-то, Оказалось, привыкли к чудесам африканской флоры, но перед этой новой прелестью замерли от восхищения. Бамбуковый тростник от природы рос такими правильными рядами, как будто над ним работали сотни плотников. На его безукоризненных прямых и гладких стволах не виднелось сбоку ни одной веточки, ни одного сучка. Растения вытянулись вверх на 30-50 м. Только наверху их ветви переплетались между собою, образуя густой непроницаемый свод, под которым царствовали прохлада, полусвет и величественная тишина, точно в большой пустой церкви. Компания расположилась кругом под этими громадными растениями. Мия-Мия робко попросила Калетту спеть что-нибудь, сказав. «Белая девица поет, как небесная птичка. Мия-Мия была бы очень счастлива послушать ее в день своей свадьбы». «А я буду очень рада доставить тебе удовольствие, моя милая», — отвечала Калетта. И она начала одну песенку, которую пела давно в прежнее беззаботное время. Её голос, такой же чистый и такого же приятного тембра, теперь звучал сильнее и увереннее, чем на спектакле на Дюрансе. Все были очарованы. Когда она закончила петь, продолжалось молчание, более лесное, чем аплодисменты. Потом её попросили спеть ещё что-нибудь, потом ещё. Я на с удовольствием соглашалась. Вдруг среди одной из песен все слушатели вздрогнули, и на их лицах изобразился ужас. Розовые щёки певицы побледнели, глаза наполнились слезами, и она прервала песню громким криком. Среди полной тишины леса послышался слабый но правильный и глухой шум, как будто от тяжелых шагов, давящих траву. Один из мотобелов, приложивший ухо к земле, чтобы лучше расслышать, поднялся с исказившимся от страха лицом. «Отец ушей!» — сказал он с давленным голосом. «Если это пустынник, то горе нам». Зачем мы не взяли оружие? Теперь мы пропали. Нет, воскликнула Калетта дрожащим голосом. Вы напрасно боитесь, уверяю вас, этот друг идёт самый лучший и верный из друзей. Жирар, Лина, это Гляв. Я узнала его шаги. Гляв? повторил Жирар, думая, что его сестра бредит. Что ты говоришь, калетта? Увы, разве ты забыл, что он и сдох? Гилльев остался жив. Вот ты увидишь, я уверена, что он услышал мой голос и пошёл на него сюда. В таком случае, сказал Жерар, всегда рассудительный, пой опять, чтобы он не сбился с дороги. Девушка запела сперва тихо, Потом все громче и громче. Шаги животного делались все слышнее. Наконец издали обрисовался его силуэт. Длинные уши и большой хобот. Слон летел со всех ног. На самом деле это был Голиаф. И Жерар, и Лина узнали его, а он-то... Раньше угадал их присутствие и направлялся прямо к своей любимице. И что же все увидели? О чудо из чудес! На его широкой спине сидели две человеческие фигуры Мартина и легуен. Через несколько минут безмолвный лес огласился радостными восклицаниями. Мартина душила в своих объятиях детей. Легуен пожимал всем руки, гляфа осыпали ласками, поцелуями и слезами. Просто ураган, циклон безумной радости. Большие головы, успокоившись относительно намерений отца ушей, смотрели с любопытством на эту странную сцену. осознавая в душе, что у их белых костей не иссякший запас интересных зрелищ. Все пошли к деревне, и шествие продефилировало перед восхищёнными туземцами. Гляв шёл впереди, гордо неся на своих клыках молодых девушек. Трудно изобразить всю радость господина Массея, При виде верной служанки и честного легуена, этих добрых сердец, так героически доказавших преданность его детям, в избытке чувств он прижал их обоих к своей груди, сердечно благодаря за всё. "А ты, дорогой мой Гляв", воскликнул счастливый отец. "Ты незаменимый друг". Разве не обнимешь меня? На это господин Гляв весело заворчал, замахал хобытом и всячески старался выказать свою радость. Между тем путешественникам принесли закусить всего, что было лучшего в доме. Перед Мартиной и Легуеном поставили стол, а те просто не верили своим глазам в виде такой комфорт. Когда они утолили свой аппетит, вымылись и немного отдохнули после дороги, все приступили к расспросам, каким чудом они спаслись. Дело оказалось нелёгким для Мартины, так как она при всех своих прекрасных качествах совсем не умела рассказывать.